Глава 3. Почему мужчины не кормят грудью? Нулевая эволюция мужской лактации. Сегодня от нас, мужчин, ожидают, что мы будем заботиться о своих детях. Предлогов, которые помогли бы нам уклониться от этого, не существует, потому что мы и в самом деле способны делать для детей практически все то же, что и наши жены. В 1987 году, когда у меня родились два сына-близнеца, Я быстро научился менять им подгузники, чистить одежду, на которую кто-то из них срыгнул, и выполнять прочие отцовские обязанности. Но от необходимости кормить своих мальчиков грудью я все-таки был избавлен. Это делала моя жена, и это было очень утомительное дело. Мои друзья острили, что мне, пожалуй, стоило бы начать делать гормональные инъекции, чтобы разделить с женой это бремя. Однако жестокие биологические законы явно идут вразрез с мнением тех, кто хотел бы сокрушить последний бастион неравенства полов. Грудное вскармливание – последнюю женскую привилегию, или, как знать, последнюю мужскую отмазку. Разумеется, у мужчины иная анатомия. Ему не пришлось вынашивать плод, и у него нет необходимости для лактации гормонов. Вплоть до 1994 года ни один самец, ни одного из 4300 видов млекопитающих не был замечен в том, что он вскармливает молоком свое потомство. Ответ на вопрос, почему мужчины не кормят грудью, кажется очевидным и не требует дальнейших обсуждений. Да и углубляться в эту проблему в книге об эволюции человеческой сексуальности по-видимому не совсем уместно. В конце концов, ответ этот связан скорее с особенностями физиологии, нежели с эволюционными факторами. Тем более, что лактация исключительно у самок – это универсальный феномен, свойственный всем млекопитающим, а вовсе не только человеку. На самом деле, тема мужской лактации закономерно возникает в ходе разговора о битве полов. И эта тема прекрасно демонстрирует, как нам не хватает в обсуждении человеческой сексуальности внятных физиологических объяснений и эволюционных аргументов. Что верно, то верно. Ни один самец млекопитающих до сих пор ни разу не забеременел. Правда и то, что подавляющее большинство нормальных самцов не способны к лактации. Но давайте зададимся вопросом, почему так произошло. Почему у млекопитающих в ходе эволюции развились гены, возлагающие эту функцию только на самок? Почему только у них появились необходимые анатомические особенности, позволяющие вынашивать плод? Почему только у них вырабатываются все нужные гормоны? Например, у голубей и самец, и самка выкармливают птенцов, так называемым птичьим молоком, секретом стенок зоба. Почему же у млекопитающих все устроено иначе? У морских коньков понятие «беременность» скорее можно применить к самцу, чем к самке. А почему подобное не свойственно людям? Кстати, что касается беременности, то она не является абсолютно необходимым условием для начала лактации. Самки многих видов млекопитающих, в том числе и многие, возможно большинство из женщин, способны выделять молоко без предварительной беременности. А у многих самцов млекопитающих, в том числе и у некоторых мужчин, при приеме соответствующих гормонов начинается развитие молочных желез и выделяется молоко. При определенных условиях у значительного числа мужчин эти особенности наблюдаются и без гормональной терапии. Случаи спонтанной лактации давно известны у домашних козлов. А не так давно подобный случай был описан и у самцов дикой козы. Значит, лактация вполне вписывается в рамки физиологических возможностей мужчин. Как мы увидим дальше, лактация могла бы иметь для мужчин более эволюционное значение, чем для самцов других видов млекопитающих. Однако факт остается фактом. Мужская лактация все-таки не норма. Сказанная справедливо и для самцов других млекопитающих, если не считать упомянутых выше единичных случаев. Но если естественный отбор вполне мог заставить мужчину лактировать, то почему же этого не случилось? Похоже, это и есть главный вопрос, и ответить на него не удается просто, сославшись на особенности анатомического строения мужчины. Мужская лактация прекрасно иллюстрирует все главные проблемы эволюции сексуальности. Эволюционный конфликт между самцами и самками. Вопрос надежности обоих родителей в деле воспитания потомства. Неравные репродуктивные вклады отца и матери и ограничения, наложенные на вид его эволюционной истории. Приступая к исследованию этих проблем, я должен прежде всего преодолеть наше внутреннее сопротивление самой мысли о возможности мужской лактации. Это сопротивление порождено необсуждаемым предположением, что подобное якобы просто невозможно физиологически. Но генетические различия между самцом и самкой, в том числе и те, благодаря которым лактация, как правило, чаще возникает у женщины, на поверку оказываются незначительными и непостоянными. Эта глава позволит нам убедиться в том, что мужская лактация теоретически возможна, а потом разобраться в причинах, из-за которых эта возможность так и не была реализована. Наш пол предопределен нашими генами, которые у человека хранятся в каждой клетке в 23 парах микроскопических структур, которые называются хромосомы. В каждой паре хромосом одна унаследована от отца, а другая от матери. Все 23 пары хромосом внешне отличаются одна от другой, и их можно пронумеровать. В парах 1-22 обе хромосомы одинаковы, и лишь в 23-й паре хромосомы, их называют также половыми хромосомами, отличаются одна от другой, причем различия это наблюдаются лишь у мужчин. Одна половинка пары, хромосома большего размера, ее называют x хромосома а другая меньшего, у-хромосома. У женщин пара номер 23 состоит из двух одинаковых x хромосом Какую роль играют половые хромосомы? Многие гены X-хромосом отвечают за признаки, не связанные с полом, такие, например, как способность различать красный и зеленый цвет. Однако Y-хромосома содержит гены, которые контролируют развитие семенников. Примерно на пятой неделе после зачатия у человеческого эмбриона появляются биопотенциальные гонады – половые клетки, которые могут развиваться либо в мужские половые железы – семенники, либо в женские – яичники. Если пара половых хромосом содержит Y-хромосому, то на седьмой неделе развития у эмбриона формируются семенные канальцы. А если обе хромосомы X, то приходится ждать 13 недели, когда из гонат разовьются яичники. Дальше нас ждет сюрприз. Логично было бы ожидать, что вторая X-хромосома у девочек формирует яичники, а Y-хромосома у мальчиков – семенники. Однако, в действительности, мутантные эмбрионы с одной у и двумя Х-хромосомами в большинстве случаев развиваются в самцов, а эмбрионы, имеющие три или даже одну Х-хромосому, чаще становятся самками. Таким образом, гонады, предоставленные сами себе, развиваются в яичник, а для образования семенника необходимо специальное указание Y хромосома. Этот простой факт можно описать в более эмоциональных терминах. Вот как формирует эндокринолог Альфред Йост. Стать мужчиной – это долгое, трудное и рискованное предприятие. Своего рода борьба против врожденной тенденции, ведущей в женскую сторону. Сексисты могли бы тут пойти еще дальше и представить мужчину героем, а становление женщины объявить легким путем. Другая точка зрения, напротив, считает естественным состоянием человеческой природы женское, а мужское предполагает рассматривать как патологическую операцию которую, к сожалению, приходится терпеть как средство для получения на свет еще большего числа женщин. Я же призываю не пускаться в метафизические рассуждения, а просто зафиксировать, что Y-хромосома переключает направление развития гонады – от яичника к семеннику. Однако мужчины отличаются от женщины не только семенниками. Пенисы и предстательная железа – столь же необходимые мужские половые признаки. Женщине также недостаточно одних только яичников. В придачу к ним не помешает иметь, например, еще и влагалище. Оказывается, помимо первичной гонады, эмбрион имеет и другие бипотенциальные структуры. Развитие этих амбивалентных структур, в отличие от первичных гонад, не обусловлено напрямую Y-хромосомой. Вместо этого секрет, выделяемый самими семенниками, стимулирует развитие из этих структур мужских половых органов, в то время как нехватка секрета семенников приводит к образованию женских половых органов. Например, уже на восьмой неделе беременности семенники начинают вырабатывать тестостерон – гормон, который превращается в близкий по форме стероид дегидротестостерон. Эти стероиды, их называют андрогенами, превращают некоторые из универсальных тканей зародыша в головку и пещеристое тело пениса и в мошонку. Те же самые структуры в ином случае развиваются в клитор – большие и малые половые губы. В эмбрионе также начинают формироваться два комплекта протоков, известные как Мюллеров женский и Вольфов мужской протоки. При отсутствии семенников Вольфов проток атрофируется, тогда как из мюллерового протока развиваются матка, фаллопиевы трубы и внутренняя часть влагалища. Если же семенники есть, происходит обратное. Андрогены стимулируют превращение вольфового протока в семенные пузыри семенной проток, семипровод и придаток яичка. Тем временем специальный белок семенников, который называется антимюллеров гормон, оправдывая свое название, блокирует превращение мюллерова протока в женские половые органы. Поскольку Y-хромосома определяет развитие семенников, и поскольку наличие или отсутствие секреции семенников определяет развитие мужской или женской половой системы, то может показаться, что анатомия половой системы развивающегося человеческого зародыша никак не может оказаться промежуточной. И вы, конечно, можете подумать, что Y-хромосома в 100% случаев гарантирует образование мужских половых органов, а отсутствие Y-хромосомы столь же однозначно ведет к развитию женских половых органов. На самом же деле, для образования всех указанных структур, а не только яичников и семенников, требуется длинная цепочка биохимических шагов. Каждый шаг включает в себя синтез определенного вещества, фермента, кодируемого определенным геном. Любой фермент из этой цепочки может оказаться дефектным или вообще отсутствовать, если соответствующий ген будет изменен мутацией. Дефект фермента может привести к мужскому псевдогермофродитизму, когда у мужчины наряду с семенниками имеются и некоторые женские структуры. При мужском псевдогермофродитизме те мужские анатомические структуры, развитие которых зависит от ферментов, включающихся раньше дефектного, формируются нормально а те, развитие которых зависит от самого дефектного фермента или от последующих биохимических шагов, не могут возникнуть и заменяются соответствующими женскими структурами или вообще ничем. Например, псевдогермафродит определенного типа выглядит как обычная женщина. Более того, она как нельзя лучше соответствует мужскому идеалу женской красоты. У нее развитая грудь и длинные стройные ноги. Вот почему некоторые прекрасные девушки-модели не подозревают, что они на самом деле мужчины с одной единственной генной мутацией, пока они не пройдут генетический тест. При рождении такой псевдогермафродит выглядит как нормальная девочка, которая нормально развивается вплоть до пубертатного периода. Никто не замечает ничего необычного, пока она не обращается к врачу, чтобы выяснить, почему у нее не начинаются менструации. Доктор обычно устанавливает причину. Оказывается, у девушки нет ни матки, ни фалопиевых труб, ни верхней части влагалища. Вместо этого влагалище имеет длину всего около 5 см и заканчивается тупиком. Дальнейшее обследование выявляет семенники, которые, как и полагается, вырабатывают тестостерон, секреция которого запрограммирована нормальной Y-хромосомой. Ненормальность семенников заключается только в том, что они скрыты в глубине паховой области или половых губ. Другими словами, прекрасная топ-модель в сущности является мужчиной, которого генетически детерминированный разрыв биохимической цепочки лишил способности реагировать на тестостерон. Этот разрыв, по всей видимости, заключен в клеточном рецепторе, который в обычном случае связывался бы с тестостероном и дегидротестостероном, позволяя этим андрогенам запустить процесс развития нормального мужского организма. При наличии нормальной Y-хромосомы развитие самих семенников также идет нормально. Они начинают, как положено, вырабатывать антимюллеров гормон, который предотвращает развитие матки и фалопиевых труб. Однако в данном случае запуск обычного механизма мужского развития под действием тестостерона был нарушен, и развитие оставшихся бипотенциальных половых тканей эмбриона по умолчанию пошло по женскому сценарию. Скорее женские, чем мужские гениталии, атрофия вольфового протока и, следовательно, внутренних мужских половых органов. Надо сказать, что семенники и надпочечники всегда вырабатывают небольшие количества эстрогена, воздействие которого при нормальном развитии подавляют рецепторы андрогенов. Однако почти полное отсутствие этих рецепторов при псевдогермафродитизме и приводит к тому, что мы имеем мужчину, внешне похожего на красивую женщину. Таким образом, генетические различия между мужчиной и женщиной скромны, но последствия этих маленьких различий колоссальны. Небольшое число генов из хромосомы номер 23, действуя согласованно с другими генами в других хромосомах, в конечном итоге определяют все различия между женщиной и мужчиной. Однако эти различия проявляются, конечно, не только в репродуктивной системе но также и в других особенностях взрослого организма, связанных с полом, в наличии или отсутствии растительности на лице и на теле, в высоте голоса и развитии молочных желез. Эффект воздействия тестостерона и его производных зависит от возраста, конкретного органа, а также от биологического вида. У многих животных различия между полами очень заметны и проявляются не только в развитии молочных желез. Даже у высших приматов, Человека и наших ближайших сородичей, человекообразных обезьян, имеются хорошо знакомые нам отличия полов. Разница между взрослым самцом гориллы и самкой сразу бросается в глаза. Самец гораздо крупнее, он весит примерно в два раза больше самки, у него иная форма головы и серебристая шерсть на спине. Что касается нас, то мужчины тоже отличаются от женщин, пусть и не столь явно. Они тоже примерно на 20% тяжелее женщин, более мускулисты, у них растет борода. Однако степень этих различий в разных человеческих популяциях существенно колеблется. Например, представители народов Юго-Восточной Азии и американские индейцы в среднем имеют более редкий волосяной покров на теле и на лице по сравнению с жителями Европы и Ближнего Востока. С другой стороны, самцы и самки некоторых видов гибонов настолько похожи друг на друга, что различить их можно только после осмотра гениталий. Если, конечно, эти обезьяны позволят вам их осмотреть. У плацентарных млекопитающих молочные железы есть и у самок, и у самцов. Железы у самцов большинства видов недоразвиты и нефункциональны. Однако у разных видов в разной степени. На одном полюсе находятся самцы мышей и крыс у которых молочная железа не образует протоков или сосков и внешне совсем незаметно. На другом полисе располагаются псовые и приматы, в том числе и человек, молочные железы которых образуют протоки и соски как у женщин, так и у мужчин. Причем до пубертатного периода между железами мальчиков и девочек нет почти никакой разницы. В период полового созревания внешние различия между полами увеличиваются под влиянием смеси гормонов, которые вырабатываются половыми железами, надпочечниками и гипофизом. Гормоны, выделяющиеся у самок во время беременности и грудного вскармливания, стимулируют увеличение молочных желез и выделению молока, причем последнее рефлекторно стимулируется сосанием. У человека секрецию молока прежде всего обеспечивает гормон пролактин, тогда как у коров кроме него за лактацию отвечает также соматотропин. Его еще называют гормоном роста. В настоящее время идут научные споры о возможности его применения для гормональной стимуляции молочных коров. Следует подчеркнуть, что гормональные различия между полами не абсолютны, а относительны. У одного пола концентрация того или иного гормона или число рецепторов к нему выше, у другого – ниже. В частности, беременность – не единственный механизм, запускающий секрецию гормонов, вызывающих увеличение молочных желез и лактацию. Например, и в обычном состоянии организма гормоны могут стимулировать выделение молока. Так называемое «ведьмино молоко» – «вичсмилк» – иногда выделяется из грудных желез новорожденных человеческих младенцев и детенышей некоторых других видов млекопитающих. Искусственное введение эстрогена и прогестерона – эти гормоны обычно выделяются при беременности – и безо всякой беременности приводит к росту молочных желез и выделению молока у коров и коз, а также у молодых бычков козлов и самцов морских свинок. Получающие гормоны яловые непокрытые тёлки в среднем дают столько же молока, сколько их товарки, выкармливающие новорожденных телят. А вот молодые бычки даже с гормональной подпиткой давали молока намного меньше, чем непокрытые тёлки. Так что ожидать появления к следующему Рождеству на полках супермаркетов пакетов с бычьим молоком не стоит. В этом нет ничего неожиданного. Возможности бычков изначально ограничены, у них нет вымени, способного вместить развившиеся молочные железы, тогда как у получающих гормоны телок вымя уже имеется. Есть много ситуаций, в которых инъекции или наружное применение гормонов вызывало несоразмерное увеличение молочных желез и секрецию молока у человека, как у мужчин, так и у небеременных и некормящих женщин онкологические больные и мужчины, и женщины, получавшие в ходе гормональной терапии эстроген, начинали выделять молоко, если им вводили пролактин. Среди этих пациентов был 64-летний мужчина, у которого секреция молока продолжалась еще в течение 7 лет после завершения курса гормонотерапии. Это наблюдение было сделано в 1940-е годы, задолго до того, как подобные эксперименты были запрещены. Патологическая лактация, галакторея, отмечалась и у пациентов, принимавших транквилизаторы, воздействующие на гипоталамус. Под его контролем находится гипофиз, источник пролактина. Кроме того, она наблюдалась у больных, перенесших хирургическую операцию, сопровождавшуюся стимуляцией нервов, обеспечивающих сосательный рефлекс. А также у некоторых женщин, которые длительное время принимали противозачаточные пилюли, содержащие эстроген или прогестерон. Мой любимый случай – история мужа-сексиста, который ворчал, что у его жены жалкая крошечная грудь. Пока к своему ужасу не заметил, что его собственные грудные железы начали расти. Оказалось, что его жена щедро использовала эстрогенный крем, чтобы увеличить свою грудь, чего так страстно желал ее муж, и часть крема попала на его кожу. На этом месте у вас, возможно, возникнет вопрос – Какое отношение имеют приведенные примеры к мужской лактации, если все они обусловлены либо медикаментозным, либо хирургическим вмешательством? Однако галакторея может возникать и без применения новейших методов лечения. Повторяющаяся механическая стимуляция сосков запускает механизм лактогенеза у неоплодотворенных самок некоторых видов млекопитающих, в том числе и у человека. Механическая стимуляция — это естественный способ вызвать секрецию гормонов посредством рефлекторных связей между сосками и эндокринными железами через центральную нервную систему. Например, половозрелые, но девственные самки сумчатых могут начать постоянно лактировать, если будут подпускать к своим соскам детенышей других самок. Аналогичным образом дойка неоплодотворенных коз побуждает их к лактации. Точно такой же механизм наблюдается у человека. И у мужчин, и у некормящих женщин стимуляция сосков вызывает секрецию пролактина. Лактация иногда случается у некоторых мальчиков-подростков, которые постоянно теребят свои соски. Свой любимый пример этого феномена я прочел в письме, опубликованном в знаменитой газетной колонке «Дорогая Эбби». Незамужняя женщина, собиравшаяся усыновить новорожденного младенца и очень хотевшая кормить его грудью, спрашивала Эбби, не поможет ли в этом случае гормональная терапия. Эбби ответила, «Что за вздор? Вы же вся обрастете волосами». Несколько негодующих читателей написали в газету, что выход есть. В похожих ситуациях женщины добивались успеха, настойчиво давая младенцу грудь. Как выяснили в последние десятилетия врачи и специалисты по грудному вскармливанию, большинство приемных матерей могут в течение трех или четырех недель научиться вырабатывать некоторое количество молока. Для стимуляции лактации рекомендуется каждые несколько часов использовать молокоотсос. Начинать это следует примерно за месяц до того, как биологическая мать должна разрешиться от бремени. Однако задолго до изобретения современных молокоотсосов точно такого же результата добивались регулярно поднося к груди детеныша какого-нибудь домашнего животного или человеческого младенца так часто поступали в традиционных обществах в тех случаях, когда беременная женщина была болезненной. Тогда к вскармливанию будущего младенца готовилась мать женщины. На тот случай, если дочь сама не сможет этого сделать. В числе известных случаев есть и бабушка, выкормившая внука, когда ей самой был 71 год. И еще один пример – библейская наемень, свекровь Руфи. Если не верите, откройте книгу «Руфь», глава 4, стих 16. «And Naomi took the child, and laid it in her bosom, and became nurse unto it». Английская Библия короля Якова, 1611. Собственно, в этом стихе нет прямого указания на то, что Наемень кормила ребенка грудью. Сравните русский синодальный перевод. «И взяла Наемень дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою».